наросшие в провислом поле полиэтилене. Если этого не сделать, крыша могла прорваться прямо на головы спящих, как было вчера. Одеяла так и не просохли с тех пор. Под ними, скрюченные, спали и кашляли во сне дети. Мишата одна вставала, опустошала висячие озера, подбрасывала дров в потухающий огонь, чтобы гадкая ледяная тьма не сомкнулась над спящими. Потом Мишата опять ложилась и слушала — как постук дождяных капель постепенно сменяется бульканьем. Она засыпала и во сне встречала микровновесие, и видела все будто заново, сказочным, свежим, как тогда в свою первую лесную зиму. Небо вверху, как бы не было вовсе, одна серая бесцветная пустота, и лес стоял кругом, не шелохнувшись, отдыхая после утреннего снегопада. Со всех концов обители, дозорных постов на стенах, Кузнец, Лепилен, жилых сугробов тянулись к площади братья. Они собирались вокруг середины ели и, выбрав место, замирали в ожидании. Мицель тихо стояла вблизи серого, глядя сквозь щели толпы. Был виден черный висячий рельс в снежной шапочке и трехрукий, поднявший жезл, чтобы призвать к полному молчанию. Не шевелилось ничего, только редкие хлопья снега отвесно плыли к земле. Или это весь мир, наоборот, восходил кверху сквозь неподвижный снег? Трехрукий стоял, как дирижер, ожидающий неведомого сигнала. День медленно угасал. И вот обесцвеченный лес слился с тусклой землей и небом. На миг связи верха и низа разрушились. Мицель открылась бескрайнее белое пространство, где пропал мир, оставив после себя лишь редкие серые пятна, бессмысленно рассеянные в пустоте. Тогда палка трехрукого, почти невидимого, двинулась и стукнулась в рельс. Густой звук толкнул и подхватил, и закачал на волнах мицель. Он длился, длился, волна шла за волной, незаметно затихая, и, наконец, стало непонятно. И стаял уже звук, или его пение навеки впиталось в мир, или это в голове звенело безмолвие. Мицель закрыла глаза. Вдруг ее крепко толкнули в бок. Она с удивлением взглянула на Серого. «Мицель пускай запомнит. В такой момент глаза должны быть открыты. Иначе можно раствориться и стать невидимкой. Как мы тогда отыщем Мицель?» Толпа тихо зашевелилась и начала распадаться. Серый повел Мицель обратно в кузницу. «Вот, — говорил он, — мы прошли границу равновесия дня и ночи. Прежде небо освещало землю, А теперь оно делается темнее земли. Значит, всем маленьким пора собираться ко сну. До входа, который стал теперь вдвое шире, вели специальные ступеньки, а дверью служила круглая льдина и горела изнутри жарким пламенем. Из верхушки холма поднимался дым и развешивался в воздухе, проницаемый крупными хлопьями падающего снега, тоже подсвеченный огнем из сердцевины холма. Ярко пылает огонь-то, решила Мишата. Какое расточение дров! Странно было, что при таком на вид огромном огне холод не ослабевает. Но Мишата перевернулась на бок и плотнее закуталась, подтянула ноги, накрылась головой и, согреваясь, стала опять засыпать. Это оттого холодно, думала она, что равновесия перешли. Жизнь начинает заваливаться в зиму. Когда же это случилось? Был ведь, был вчерашним летом какой-то особенный день, да прошел стороной. А я от него отвлеклась, проспала, прожила его мимо. Как же я буду теперь жить, не собравшись дальше? Ну и что? — возразила невесть, откуда попавшая в сон мешаты языков. — Это на земле тебе кажется. Лето, зима, день, ночь, и все это очень важно. А мы знаем, что это не важно. У нас нету дня, нет ночи, лампы в залах не выключались 56 лет. Как же вы обходитесь? Ведь нельзя пропускать момент равновесия. Ведь, уследив за ним, ты устанавливаешь собственное равновесие. И тогда за полгода не оступишься, не пошатнешься ни разу. Ничего, живем без этого и обходимся. И каждый из нас может бежать с огромной скоростью по рельсу или ехать по рельсу на самокате, не думая и не падая. «Жизнь наша ровная». «Но время у вас есть все равно», – выглянул из-за его плеча старый дедектор. «Время, сложенное из секунд».